Глава пятая Эхо теней Бежали мы так быстро и бесшумно, как только могли. При этом я не отпускал ладони Фрайсаше. При физическом контакте Было легче удерживать совместную иллюзию. Через пять минут мы были у церкви. Она была заперта, что и неудивительно, учитывая, как долго мы отсутствовали. Я уже собрался было извлечь из фляжки немного воды, чтобы сделать дубликат ключа, но дверь внезапно распахнулась, и нас буквально втащил внутрь отец-настоятель. — Где я вас только носила? — невозмутимо спросил он. — Во что? Не предупредили, чтобы вы по темноте не шастали? И хотя староста прекрасно держал себя в руках, Каким-то шестым чувством я понимал, он крайне удивлён тому, что мы вообще живы. «Ну, теперь мы знаем», — так же спокойно ответил я. «Не думали мы, что здесь, так далеко от города, настолько быстро темнеет». Зрачки в глазах священника расширились, но он тут же отвернулся, после чего сказал чуть дрожащим голосом. «Всё же лучше бы вы завтра ушли. Обещаю, никто вам и слова в укор не скажет». Если вам правда так важно сдержать обещание перед духом, я сам схожу к нему и объяснюсь. Просто, если вы не уйдёте завтра утром, другой возможности уже не будет». «Но «Ну, почему?» — хрипло спросил фрайсаж, который владел собой чуть хуже. «Почему вы ничего не хотите нам сказать?» «Потому что мы научились с этим жить», — сухо ответил тот. «В любом случае, вас предупреждали. А теперь идите, спите. Надеюсь, завтра утром вы примете верное решение» щелнув пальцами он погасил последние несколько свечей и удалился в свою келью. я же потащил фрайсаша за собой в закуток где нас уже ожидали подушки и несколько одеял. мы сдвинули четыре скамьи вместе постелили поверх одно одеяло и разувшись накрылись вторым уже проваливаясь сон я почувствовал как фрайсаж вновь взял мою ладонь в свою спалось мне как ни странно спокойно поднявшись с нашей импровизированной лежанки я увидел сидящего в углу фрай саша который обхватив колени смотрел на меня в упор выглядел отдохнувшим и он однако при этом черный тайсиан был очень подавлен демен глухо прошептал он ты понимаешь что мы вчера были вот на такой грани он поднял руку и оставив небольшое пространство между большим и указательным пальцами показал его мне неужели ты думаешь что мы с этим справимся может пока не поздно мы никуда не пойдем твердо ответил я. «Если дух послал нас сюда, значит, он уверен, что мы можем с этим справиться». «Да с чего ты вообще взял, что этому духу есть до нас дело?» рыкнул Фрайсаж. «Дэмиан, я тебя безмерно уважаю, и тебе это известно. Но право слово, до да чего же ты наивен? Этому речному духу поклонялись жители деревни Древесники, и только до них ему и должно быть дело. Вот с чего ты взял, что ему на нас не наплевать?» и он просто не решил нами пожертвовать». «Ты не прав, фрайсаж», — я покачал головой. «Нет, будь на месте речного духа какой-нибудь смертный, я бы согласился с твоими доводами. Но духи, они каждую жизнь ценят, понимаешь? Не стали бы они проворачивать подобное». Фрайсаж это явно не убедило. Он продолжал сердито и с вызовом смотреть на меня. «Ну, если уж тебе так хочется рассуждать именно такой логикой», — продолжал я, натягивая сапоги. «Я не думаю, что духом неизвестно, кто я такой и что должен сделать. Если я умру, следовательно, ни обелиск воды, ни обелиск земли заряжен не будет. И самое большее, через год краснокожие варвары кровавым ураганом пройдутся по Старому Свету, в том числе и по деревне Древесники. Так что даже с такой точки зрения сомнительно». Рейсаж задумался. Эти слова, похоже, не убедили его до конца, но и возразить ему было больше нечего. Вздохнув, он поднялся на ноги и спросил, «Ну, что нам в таком случае следует делать?» «Ну, явно не бегать по деревне и размахивать водными холстами», — иронично ответил я. «Тут нужно подумать, осмотреться. Может, поговорить с кем-то еще. Может, люди и научились как-то жить с этим. Но Яна не всем это нравится». «Я не знаю, что тут можно думать», — ответил черный Таисян. «Нигде никогда ни о чем подобном я не слыхивал. Откуда, вот откуда может взяться такое зло?» Противодействие какому-нибудь добру, или же наоборот, такое зло должно в ответ спровоцировать появление какого-то добра, предположил я. Взять хотя бы покровительство этого духа реки, которым население древесников пользовалось, готов поспорить не один десяток лет. Вот после светлой полосы вполне закономерно наступило темное. «Можно подумать, что они под покровительством этого духа, яки цари небесные жили», с иронией заявил фрайсаж. Также каждый день тяжелым трудом обеспечивают свою жизнь, и этим они совершенно не отличаются от многих других деревень. Ну, не мне тебе говорить, как сложна и разнообразна жизнь. Можно предположить все, что угодно, и все равно потом ошибиться. Пожал плечами я, ополаскивая лицо в с водой, который, как видно, заботливый отец-настоятель принес рано утром. Ладно, пошли к зайде. Может, Кермол и Бальхиор выведали что-нибудь, да и перекусить надо. наскоро заправив лежанки Мы выбрались из своего закутка. Однако, пройдя через несколько рядов, мы увидели стоящую на коленях девушку, которая, закрыв глаза и сложив ладони домиком, что-то горячо шептала. Кивнув на прихожанку, я поднес палец к губам и тихо зашагал дальше. Однако не успели мы с Фрайсашем сделать и пару шагов, как она умолкла и почти мгновенно обернулась, уставившись на меня немного пугающим, но уже привычным немигающим взглядом наградить которым меня и моих спутников считал своим долгом каждый житель в этой деревне. «Я прошу прощения, уважаемая», — почтительно склонил я голову, — «мы не хотели помешать вашей молитве». «Вы мне не помешали», — губы девушки почти не двигались. «Я ждала именно вас». «Нас?» — удивлённо переспросил фрайсаж. «Но почему? Это ведь вы, правда?» — прошептала она. «Это вас?» — послал сюда речной дух. «Да, девушка, ты права», — ошеломлённо ответил я от удивления перейдя на «ты». «Ты хочешь нам что-то? Не здесь!» Она чуть заметно покачала головой в жёлтом платке. «Через час гуляйте в деревне недалеко от двора того гнома, которого увидели вчера. Я вас там найду». После чего она, не говоря ни слова, поднялась с колен и пошла прочь. И как вовремя, ибо пару мгновений спустя дверь Келли открылась, из неё выглянул отец-настоятель. «Доброе утро!» — вежливо поздоровался я. «Вы помните, о чём мы вчера говорили?» место приветствия спросил он. «Да?» — кивнул я. «Мы решили остаться». В глазах старосты словно что-то сломалось, но он покорно кивнул. «Как пожелаете. Тогда удачи вам!» И с этими словами он скрылся у себя. «Сегодня нам повезло. Мы подоспели к завтраку как раз вовремя. Стоит признать, готовила Зайда отменно. И холодным-то картофель с мясом с удовольствием поели» а горячее так вообще пальчики оближешь». «А теперь, дорогие мои, так», заявила она после еды, «вас четверых кормить три дня кряду я, сами понимаете, не планировала, так что и мяса, и дров у меня осталось мало. Посему поручаю вам набрать не дров, пару вязанок, да в лес ходить, словить кого, дабы ужинать вам было чем». Так что вышли мы от хозяйки, озадаченные самыми что ни на есть, бытовыми делами. «Нас ведь еще та девушка ждет, не забывайте», напомнил фрайсаж. «Даже новостями обменяться не успели, как уже надо делиться», — проворчал Кермол. «Когда вы во двор зашли, у взаиды лицо было, словно к ней мертвец заявился». «Вечером поговорим», — ответил Фрайсаж. «Значит, делаем так. Дэмиан идёт на встречу с этой девушкой». «Нет», — отрезал я. «На встречу с ней пойдёшь ты». «Я?» — удивлённо спросил Фрайсаж. «Ну а почему?» «Потому что мне надоело, что вам приходится делать всю грязную работу, а мне лишь ходить по баллам, доваляться в обмороке». «Вы мне не прислуга, и тоже имеете право на уважение». Меня до сих пор бесил тот разговор с настоятелем, который считал, что маги всегда и во всем главные. «Так что делаем так. Прайсаж идет на встречу с девушкой. Тебя она помнит, тебе она подойдет. Вы двое?» – кивнул я орку и храмовнику. вступайте на охоту. Мне в лесу охотится, что огру в посудной лавке работать. Навыками не вышел. Так что я займусь дровами. После встретимся и поговорим здесь». Все трое переглянулись, но ничего говорить не стали. Кермол и Бальхиор, проверив свои луки, которые им, наверное, выдала Зайда, отбыли сразу. Я же подошел к стоящей во дворе телеге, которая отлично подойдет для того, чтобы наполнить ее дровами. Неуловимый жест ладонью, и телега оказалась запряжена големом-конем. Проверив оглобли, крепежи и узду, я отдал ему приказ, после которого он зашагал в нужную сторону. Прайсаж составил мне компанию до места встречи. Девушка уже была там. Едва завидев нас, она бросилась навстречу, однако замерла, как вкопанная, с восхищением, глядя на хрустального, по ее мнению, коня. После этого она вопросительно взглянула на меня, однако я кивнул в сторону прайсаша и чинно двинулся со своей повозкой дальше.